Терапевты и другой персонал обычно не пишут рекомендательных писем своим пациентам. Предполагается, что пациенты сами могут представиться и рассказать о себе. Если же такое письмо необходимо или полезно, пациент и терапевт составляют его вместе. Информация, которую нужно передать новому специалисту, передается через пациента. Предполагается, что пациент может вкратце рассказать о своих проблемах, пройденной терапии и потребностях в данный момент по крайней мере с помощью терапевтической программы ДПТ. Если пациент не может рассказать об этом сам, устраивается собрание прежних и новых специалистов, на котором присутствует и пациент. Правило третье. Делиться информацией в пределах терапевтического коллектива, но не нарушать смысла стратегии. Все диалектика поведенческие терапевты, которые работают с определенным пациентом, каждую неделю встречаются на собраниях групп супервизии и консультированием, чтобы обсудить прогресс пациента. Пациент при этом не присутствует, основная задача таких собраний – поделиться информацией, которая может быть использована для работы с пациентом и получить консультацию на основе этой информации. В таких случаях весь терапевтический коллектив считается терапевтической единицей, даже если фактически только один его член лично работает с пациентом. Информация собирается в разных направлениях у всех членов коллектива, так что вся терапевтическая единица может заниматься обучением пациента. Подход к консультированию пациента в этом контексте нарушается, если терапевт делает за пациента то, что пациент мог бы сделать, или научиться сделать сам. Обмен информацией производится для того, чтобы направлять планирование терапии, но не предоставлять информацию пациенту. Правило четвертое не рассказывать другим специалистам, как осуществлять терапию пациента. Кроме тех случаев, которые обусловлены стратегиями средовых интервенций и которые обсуждались выше, пациент сам выполняет функции посредника между терапевтическим коллективом и специалистами, занимающихся дополнительным лечением другими людьми из своего окружения, а также между индивидуальным терапевтом и другими лицами. Что касается специалистов, осуществляющих дополнительное лечение, диалектико-поведенческий терапевт, На запрос относительно терапевтических рекомендаций дает ответ следующего смысла. Следуйте своим обычным процедурам. Во взаимодействиях с другими членами терапевтического коллектива клиницист может помочь им продумать различные варианты терапии и предоставить информацию, которая будет полезна для такого планирования. Но в конечном счете смысл советов будет таким же. Следуйте обычным процедурам ДПТ. Этому правилу следует даже тогда, когда дополнительное лечение может оказать существенное влияние на работу основного терапевта. Вот пример. Пациентка, проходящая ДПТ, осваивает навыки уверенного поведения в рамках модуля эффективности межличностного поведения. Пациентке очень трудно постоять за себя. Она или очень агрессивна, или очень пассивна. Индивидуальный терапевт запрещает ей звонить к нему домой после 9 вечера. Пациентка заканчивает работу в 8.30 и приходит домой после 9.00. Пациентка хочет, чтобы терапевт позволил ей звонить до половины 10 вечера.